Сокровенный Шергин Много раз доводилось замечать, имя Бориса Шергина звучит чуть ли не как пароль, по ответному отклику на который узнаешь своих, те, кто читал его книги, а значит и любит их. По-другому не бывает. Или человек вообще ничего не слышал о Шергине и не читал его, или читал и уж тогда сразу и навсегда полюбил. Чувство, которое испытываешь, оказавшись внутри художественного мира Бориса Шергина, точнее всего, может быть, охарактеризовано любимым словом писателя «радость». И это состояние так драгоценно что человек, открывший для себя его книги, начинает ощущать себя обладателем несметных сокровищ, которыми ему тут же хочется поделиться с другими. И с чем большим числом людей поделишься этой радостью, тем больше возрастает это богатство неиздеваемое. Характерно, что даже в официальном тексте телеграммы, направленной Шергену секретариатом правления Союза писателей СССР в связи с его 70-летием, говорилось именно о радости. Вы принесли много радости своими самобытными книгами а Юрий Шульман сумел передать знакомое многим ощущение того, что под сенью творчество Шергена так неожиданно счастливо нашему сердцу. Эта радость — нечто большее, чем эстетическое удовольствие, хотя его тоже, конечно, испытываешь, и его доставляет любая фраза Шергена, любое его слово, величавое, ориентированное на традиции древнерусской книжности и церковно-славянского языка. Любомудрые годы неутомленной старости своей Маркел провожал в Койде, или народно-поэтической фольклорной. Нету слез против матерних, нет причитаний против Вдовьева, или живое, озорное, разговорное. Ты, Ивановна, спишь ли когда? Утром рано и вечером поздно одно тебя и слыхать, будто ты колокол соборный. именно за слово которые критики увеличали, пользуясь эпитетами шергина и красовитым, и самородным, и животворным, в первую очередь ценили и хвалили писателя в советское время. В его слове видели благородную простоту, житейскую мудрость, искрометный юмор. Его творчество характеризовали как какое-то сказочное чудо по языку «неизреченное диво по живописи речевой» а самого писателя именовали волшебником русского народного слова, российской словесности, рожденным сыном. Чтение произведения шергина писал Топоров, — сущий пир горой для ценителей живого русского языка. Всех этих восторженных отзывов язык писателя заслуживает и больше того заслуживает. Но все-таки, наверное, Не только об удивительном слове писателя думал народный художник России Иван Ефимов, когда утверждал, что «не знать Шергина — это непоправимое несчастье». Радость, веселье сердечное, состояние, знакомое героям Шергина и самому автору, и его читателям. Оно не имеет ничего общего с чувством удовольствия и возникает не в момент отдыха, игры и развлечения, То состояние, которое шергинские герои или повествователь называют радостью, необычно, точнее необыденно, и приковывает к себе внимание, хотя бы потому, что часто сопровождается слезами, связано со страданием, иногда и с последним смертным страданием. Кирик лежит со смертной стрелой в груди, весел и тих. Плачут бывалые поморы, читая вырезанную на деревянной столешнице эпитафию, и в это время неизъяснимая непонятная радость охватывает их. Слезы пят протекают у Егора, радостно торжествующего над собою светлую победу. Радость слита со слезами и в рассказе Миша Ласкин. Слезы становятся внешним проявлением того внутреннего перелома, который происходит в душах героев, вернее, этого перевала, который, трудясь и мужая, преодолевает душа. Это тот радость-творный плач, о котором говорил Иоанн Лествичник. Радость шергинских героев всегда жертвена, она дается им огромным трудом души, часто соединяющимся и с не менее тяжелым физическим трудом. То, что истинная радость происходит от жертвы, — это закон духовной жизни, хорошо известный отцам церкви. Об этом, как об основе аскетического подвига, неоднократно напоминает православная патристика. И этот закон, по которому живут шергенские герои, является их внутренним законом. В одном из самых совершенных рассказов писателя «Для увеселения» переплетаются мотивы радости и гибели, а смысловое наполнение того состояния, которое названо Шергеном весельем сердечным, раскрывается в этом произведении во всей своей глубине. Братья Ильичутины, обреченные погибнуть на затерянном в океане маленьком каменистом островке, рассудили так «Не мы первые, не мы последние». Мало ли нашего брата пропадает в относах морских, пропадает в кораблекрушениях. Если на свете не станет еще двоих рядовых промышленников, от этого белому свету переменья не будет. Цитирую эти слова и сравниваю поведение поморов Ивана и Андрияна с биологической борьбой за существование, которая привела к каннибализму героев повести Эдгара По, оказавшихся в сходной ситуации, Юрий Галкин, пишет, «Это была первая их мысль, мысль не случайная, не по благородному озарению возникшая, но мы ясно слышим в ней тот превосходный разум традиций и правильников прежнего времени, озабоченных строительством жизни» за размышлениями братьев стоит не дикий зоологический закон а закон нравственный который уже утвержден в душе братьев с младенчеством и потому рассуждение величаво спокойно твердо и нормально и оно определило все их дальнейшее существование на безнадежной каменистой грядке среди холодного моря часто анализируя этот рассказ исследователи делают акцент на том, что поведение братьев Личутиных перед смертью — это гимн художеству торжество творческого начала в человеке. Это утверждение верно лишь в том случае, если творчество понимать расширительно, как деятельность по устроению души, самостроение, плодами которого являются, конечно, не только сделанные высокой резьбой эпитафия и узоры на столешнице, ставшей надробьем. Эти плоды нематериальны, но реальны и уж, конечно, гораздо более долговечны, чем доска. В рассказе есть еще два героя — капитан Лоушкин и повествователь. И то, что происходит с ними, не менее важно, чем поведение и душевное состояние Ивана и Андриана. То увеселение, ради которого младший из братьев Личутиных ухитрил раму резьбой, Спустя четверть века после гибели двух рядовых промышленников достигло сердец двух других поморов, приплывших на заветный островок. Мы шапки сняли, наглядеться не можем. Поплакали и отерлись слезы. Вокруг-то очень необыкновенно было. Малая вода пошла на большую, и тут море вздохнуло, вздох от запада до востока прошумел. Тогда туманы с моря снялись, ввысь полетели, и там взялись жемчужными барашками, и птицы разом вскрикнули, и поднялись над мелями в три-четыре в четыре венца. Неизъяснимая, непонятная радость начала шириться в сердце. Где понять, где изъяснить? Но именно в этой части рассказа окончательно проясняется о какой радости, о каком веселье, пишет Борис Шергин. Это не эмоция, а нечто другое. Эмоциям свойственна переменчивость. Радость сменяется печалью, грусть с раздражением, скука, весельем и так далее. Радость, которую испытывают шергинские герои, состояние не столько душевная, сколько духовная. Она никуда не исчезает и остается с человеком навсегда. Более того, и по смерти его изливается на других людей. Не случайно рассказ для увеселения завершается словами «Боялись не сранить бы, не потерять бы веселье сердечного, да разве потеряешь?» Радость — это награда, дающаяся человеку за труд, за преодоление своего «я», за освобождение от самости, за жертву. И человек получает в дар гораздо больше, чем отдает, получает именно как дар. Получает душевный мир и спокойствие, реальное ощущение бессмертия души и торжество жизни. Чем значительнее поступок, Чем больше пришлось преодолеть в себе, тем значительнее радость, а душевный подвиг, совершенный человеком, наделяет радостью и многие поколения, живущих после него. Характерно, что исторические словари русского языка фиксируют как однокоренные, происходящие от общеславянского корня «рад» слова «радоваться», «радование» и «родить» заботиться, трудиться. Радости и труды изначально были слиты в сознании наших предков, и только современные словари и современные люди забыли это родство, отождествляя радость и веселье с праздностью, развлечениями, добыванием удовольствий. Произведения Бориса Шергина доносят до нас истинное значение этих слов даруя нам возможность ощутить вместе с героями писателя чистую жертвенную радость и животворное сердечное веселье самые сокровенные строки бориса викторовича шергина его дневниковые записи стали достоянием читателя уже после смерти автора а большая и наиболее ценная их часть опубликована лишь в последние десятилетия только На страницах дневника Шергин выразил прямо и открыто, чем жила, чем питалась его душа. Моё упование в красоте Руси. И живя в этих бедных селениях, посреди этой скудной природы, я сердечными очами вижу и знаю здесь заветную мою красоту, единственную правду, единственный смысл жизни, единное на потребу, знаю и вижу только во Христе и в церкви. Вне церкви Христа — ложь, мрак и смерть. Публикаторы этих дневников ощутили их удивительную особенность. Мы всегда чувствуем у Шергена присутствие слушателя, собеседника, ощущаем дыхание живого разговора, объясняя это тем обстоятельствам, что писатель осознал полезность своих дневников и другим людям как способ спасения от безбожного века, как путь самосохранения и внутреннего религиозного нравственного очищения и совершенствования. Но более всего своей предельной открытостью, абсолютной искренностью записи шергина напоминают исповедь, публичную, на миру, но обращенную, конечно, прежде всего не к людям, а к Богу а нам, живущим в современном бедламе, чтение шергенских дневников, глоток живой воды, укрепляющий и вразумляющие свидетельства о Господе. В часы уныния, мрачности душевной пропадает для тебя благоухание веры. Не слышишь блаженной музыки оны? А коснется сердце просветления, откатится плита оная гробовая, и опять... Добро тебе жить с твоими болезнями тяжкими. Плюешь на них, Господи, что там скорби земные, Ведь у меня есть сокровище неистощимое, Богатство есть некрадомое, Есть у меня счастье, при котором день и ночь ликовать надобно, Есть у меня вера Христова. О, милость Божия о нас! Песчинка я, пылинка я, ничто я пред этим великим необъятным миром, перед Богом, перед Церковью Божией, оно все в моем сердце вмещается. Что есть я? и тело поглядеть не на что. Много ли я места занимаю? Весь я с этот пень. А смотри-ка, как причудно мне раскрывается вера. Не разыскивай, говорит, где он есть и где его обитель. В верных сердцах он почивает, паче херуимского престола. Бог во мне, а Бог — все. Значит, все во мне и небо во мне, свет весь во мне, эти зори небесные, эти весны и праздники Божии все во мне. А что твое, ты тем обладай, радуйся над тем. Господь, давший тебе эти таланты, спросит с тебя, что приплодил. Начнешь цитировать эти записи, и так трудно прерваться, остановиться, поставить точку. И при этом особенно остро ощущаешь, как важно было бы издать шергина целиком, в том числе и те материалы которые до сих пор хранятся в частных и государственных архивах. Так нужно именно сейчас современным читателям наследие Шергина, так необходимо издавать его и для детей, и в виде избранного. Так много может он дать нам сегодняшним. И, конечно, пришло время подготовки собрания сочинений Шергина писателя, названного Владимиром Личутиным наставником к совестной жизни. Книги Шергена, посвященные не прошлому, а не приходящему, единому на потребу, дарящей нам радость, веселье сердечное, указывают единственный верный путь и для каждого из нас, и для нашей многострадальной России. Путь... Вектор, которого можно обозначить еще одним любимым шергинским словом «доброчестный». Именно так доброчестно живут герои его рассказов. Так призывает он жить и нас. В 1949 году гонимый, непечатавшийся, жестоко нуждавшийся и часто и тяжело болевший Борис Шергин записывал в своем дневнике. В мире сём, род человеческий влачит жизнь посреди горя, несчастий, бед, посреди нужды, лишений, болезней и смертей. Мир во зле лежит. Слёзы кругом. Похмельное любление плоти, как воск тает, как чат рассеивается в скорбях и печалях жизни. Кая житейская сладость печали непричастна. Какая ли слава стоит на земле непреложно? Есть другая красота, нетленная, вечная. Есть красота в сиянии, которой тонет всякая скорбная тьма нашего существования. Слышишь ли, Иоаннов, пасхальный благовест? И свет во тьме светится, и тьма его не объят сергей Радонежский святая русь вера христианская свете тихий тихий но всемогущий тихий но тишина это покрывает и в ничто прилагает виск, ляск и скрежет бедственного нашего житья бытия об этой красоте об этой радости об этом свете рассказывает нам своим тихим голосом Борис Шергин. Нужно только услышать его. Галимова